Размеры рынка, которые компания может обслуживать с прибылью для себя. Одно из ключевых решений, которое должна принять компания, насколько единообразным должен быть ее подход к рынку. На одном полюсе рынка расположен массовый маркетинг, то есть когда компания предлагает всему рынку стандартный продукт или услугу. На другом полюсе находятся компании, которые практикуют целевой маркетинг. Они предлагают товары или услуги для одного или нескольких специфических сегментов, не пытаясь захватить весь рынок. Маркетинг самого низкого уровня, потребительский маркетинг, практикуется компаниями, сосредоточенными на связях с отдельными клиентами. Например, компании, строящие дома по индивидуальным заказам, подробно обсуждают дизайн с каждым клиентом, У компании BMW, производящей автомобили, есть интернет-сайт, где потенциальный покупатель имеет возможность самостоятельно спроектировать свой будущий автомобиль. Каждый уровень маркетинга представляет множество возможностей и огромный риск. Далее мы рассмотрим эти уровни отдельно. Массовый маркетинг. Индустриальная революция возвестила о способности промышленности начать массовое производство массовое распространение и массовую рекламу товаров народного потребления, таких как мыло, зубная паста, напитки и продукты питания. Многие из этих товаров и раньше поступали в торговую сеть большими объемами, однако теперь огромное их количество стало продаваться крупными упаковками и получило торговые марки. Производители используют массовую рекламу, чтобы вынудить розничную торговлю делать запасы товаров и удовлетворять покупателя. Производители также прямо воздействуют на сферу розничной торговли с тем, чтобы и она участвовала в продвижении на рынок разрекламированных товаров. Так, проводя мощные рекламные кампании своих марок и создавая мотивацию для магазинов продавать эти марки, ведущие производители обеспечивают усиление своих позиций в магазинах и сознании покупателей. Сегодня некоторые специалисты предсказывают гибель массового маркетинга. Они утверждают, что массовый рынок распадается на многочисленные мелкие сегменты со специфическими вкусами и пожеланиями, требующими целевого маркетинга. Специалисты говорят, что сегодняшний бюджет маркетинга не может выдержать стоимость рекламной кампании по ведению новой торговой марки, в особенности, если ее нельзя назвать уникальной. Более того, Они отмечают, что растущее число средств массовой информации существенно увеличивает издержки на мощную рекламную кампанию. 40 лет назад большинство американцев читали журнал Life и смотрели несколько передач, имеющих высокий рейтинг по одному из трех телевизионных каналов. В наше время потребители могут смотреть более 50 каналов и читать любой из 10 тысяч журналов. Однако предсказание гибели массового маркетинга несколько преждевременно. В бывшем Советском Союзе, где граждане не получали качественных товаров в течение 70 лет, переход от плановой экономики к свободному рынку открывает потрясающие возможности для массового маркетинга. Такие компании, как «Макдональдс», Nike, Procter Gamble, Гэмбл» поспешили занять место на новом рынке со своими товарами массового спроса привлекая множество покупателей, готовых платить за знаменитые торговые марки. Кроме того, специфическая форма массового маркетинга, которая называется «массовый сбыт», привела к неожиданному стремительному росту продаж по всему миру. Организации, занимающиеся массовым сбытом, такие как Avon, M-Way, Mary Kay, Конкурируют с розничной торговлей, используя армию торговых агентов, которые распространяют товары от офиса к офису или среди своих знакомых. Агенты по сбыту покупают набор образцов, проходят короткое обучение и продают товар своим друзьям, соседям и знакомым. Они получают процент с продаж, а также премию, если им удается найти новых агентов. В конце года на ежегодном собрании, проходящем в весьма эмоциональной атмосфере, Мэри Кей награждает самых удачливых агентов розовыми кадиллаками и другими ценными призами. Массовый сбыт быстро развивается во многих странах мира, например, в Индонезии, Индии, Китае. В результате миллионы людей получают возможность заработать дополнительные деньги и даже разбогатеть. Некоторые компании производят некачественный продукт и тем самым вредят самой идее массового сбыта. Такие проекты называют пирамидами. Их нужно уметь отличать от достойных и известных организаций массовых продаж, которые используют сетевой маркетинг или многоуровневый маркетинг.